3 октября 2183 года. Завтрак я проспала, конечно. Такой вчера был длинный и выматывающий день, что никакая самодисциплина и внутренний будильник не помогли открыть глаза хотя бы в 10. Ну и ладно. Все равно вся программа дегустации отправилась к темному. Так что я могу считать себя более или менее свободной. Уверена, что и Исабель не проснулась рано утром. Ей ведь нужно было заниматься повседневными делами компании, что бы там ни было, убийство или урага. Сейчас свяжусь с ней и выясню, чего от нас хочет городская стража, и пойду пить кофе куда-нибудь в уличное кафе. Так я и сделала. В результате через полчаса экипаж вез меня в поместье семьи г о н с а л е с б е с Исабель ждала меня в широком дворе, окружённом лаврами и кипарисами. Нетерпение она ходила взад и вперёд по дорожке перед крыльцом. «Ну, наконец-то!» – воскликнула девушка. «Доброе утро!» – у л ы б н у л с ь я ей. «Напоешь меня кофе?» «Да, конечно, пойдём. Дедушка просил, чтобы мы с тобой приехали в офис, как только ты сможешь». «Я-то почему?» Он слышал, как ты вчера разговаривала с Риарио Лопесом. и сказал, что ты одна высказала больше разумных предположений, чем трое мужчин-профессионалов. Мне, конечно, лестно это слышать, но вообще-то я думаю, что капитан отлично справляется. По крайней мере, не хуже, чем мой знакомый майор службы магической безопасности, который расследует отравление у нас в ресторане. Отравление? Еще одно? Идем, за кофе расскажешь. Историю с бульоном, убийством м и с т р и с Роберт, с моим похищением и прочими приключениями и рассказывала, пока мы завтракали и ехали в офис компании. Исабель дослушала меня, покивала своим мыслям и сказала, уже взявшись за дверную ручку. «Идея с привидением для охраны мне понравилась. Надо будет вызвать нашего семейного мага. Пусть поищет способ договориться с кем-то из бестелесных сущностей». А то, что происходит вокруг вашего ресторана, мне кажется, это не с тобой связано. А с кем? С н о р п е р т о м Хм, я думаю, это часть какой-то большой истории. Вы туда просто попали. Вот здесь у нас, я боюсь, все свое домашнее. Сеньор Мануэль ждал нас все в той же стеклянной башне. Или на капитанском мостике, как вчера назвала это место Исабель. Он сидел за рабочим столом, спокойно откинувшись на спинку кресла и перебирал четки. Деревянные бусины ритмично щелкали. Кресле напротив, копируя его позу, расположился капитан Риарио л о п а с Как раз в тот момент, когда мы вошли, он произнес. «Я уже получил ответ из а н к у а р а От финансового директора Лас Паламос». То есть у него есть та самая информация, которой вчера мне так не хватало в размышлении. Вскочив, капитан поздоровался со мной и Сабель, а сеньор Мануэль ворчаливо сказал. Не торопилась ты сегодня, дорогая моя девочка. Сеньора Фонбек, мое почтение. Присаживайтесь. Так что же, сеньор капитан, сообщили вам наши бывшие конкуренты. поинтересовалась, и с о б о й у с э, а ж и в а Вообще-то это служебная информация, материалы следствия. Покачал головой капитан. д да о бросьте, х а с е Она рассмеялась. Вы все равно собирались рассказать это дедушке. А мы поделимся своими идеями. А? Ну хорошо. Арстабан Макхирен действительно у них работал. и был ни много ни мало главным мастером хранилища б р е н д и Исабель присвистнула. А я сделала мысленную пометку, что нужно разузнать насчет б р е н д и Наверняка это дешевле г а л и й с к о г о килимаса, так почему бы не заказать для оленевого рога 3-4 ящика на пробу? И почему он ушел со второй по значимости должности в Ла-Паламас, чтобы стать простым техником на разливочной машине? Поднялся доебровь да сеньор м а н о й Неизвестно. Просто в один прекрасный день, а именно 20 мая, Макхиром пришел к хозяину и отдал тому заявление об увольнении. Отработал две недели и исчез. Это совпадает с тем, что мы слышали вчера от работников, но совершенно не объясняет ни причин убийства, ни, собственно говоря, причин такого спешного увольнения. и с а б ы л ь задумчиво вертела в пальцах карандаш, и я вспомнила о своей идее. Капитан, А не дадите ли мне взглянуть на ваши рисунки с места преступления?» Риарио Лопес посмотрел на меня с сомнением, но достал и развернул блокнот. Я пролистнула первые страницы. Тело с разных позиций, осколки стакана возле правой руки. «Ага, вот общий вид толпы!» Вглядевшись внимательно, на третьем листе я удовлетворенно х м ы к н у л а Посмотрите, пожалуйста, вот этот человек, увидев тело, произнес фразу. Получил с в о ю зеленошкурой. Вчера вечером я об этом вспомнила, но не была уверена, что смогу найти его лицо. Интересно. Капитан забрал у меня блокнот и показал рисунок Исабель и ее деду. Это один из ваших работников? Да. Кивнул сеньор Мануэль. Хорки Ревера, к у п а ж е с т Неприятный человек, но свое дело знает. Очень хорошо. Значит, нужно будет с ним поговорить. Какие такие претензии у него были к Оркам вообще к м а к х и р а н у конкретно? Сейчас я его вызову. Хозяин взялся за интерком. Вообще-то, я предпочел бы поговорить со свидетелем наедине. Голос капитана был тверд. п р о ш у с е н ь о р Мануэль кивнул и сказал невидимому секретарю. Пабло, открой дегустационную номер 2 и пригласи туда реверу. Вы ждет. Ты за ним присматривай. Спасибо. Риарио л о п а с пристал, но тут я вспомнила еще об одном вопросе, который хотела выяснить. Синьор капитан, на картинке я увидела разбитый стакан рядом с рукой убитого. Правильно ли я понимаю, что именно в этом стакане ему дали яд? Да. А во что он был добавлен? В воду? Нет, в Херрис. Какой именно удалось установить? Нет. Исабель, повернулась я к девушке. У тебя ведь есть ваш семейный дар? И ты умеешь говорить с душой вина? Умею. Глаза ю е зажглись пониманием. Да, конечно, я могу попробовать узнать, из какой бочки взят напиток. Дедушка, где ключи от третьего хранилища? Там опечатано. Это ведь место преступления. Остановил ее капитан. Подождите минуту. Я позову сержанта, чтобы он прошел с вами. Совсем юный сержант, преисполненный сознанием важности своей миссии, пошел впереди девушки вниз по лестнице. Нам было хорошо видно сквозь стеклянный пол, как они открыли дверь, вошли и включили в зале освещения. Исабель подходила к бочке, клала на нее ладони и будто о чем-то с ней шепталась. Тем временем я спросила у старого винодела. а с е н ь о р Мануэль, скажите, а система безопасности в хранилищах ведет запись?» Он только махнул рукой в ответ, а капитан ответил. «Вся система безопасности – ночной сторож. Ни камер, ни артефактов, ничего. Была бы запись, убийца уже грел бы скамейку в камере. «Триста лет прожили без сигнализации?» Сердито проговорил сеньор Мануэль. А теперь придется ставить. Не в том дело, что она денег стоит. Хотя, конечно, я бы лучше их п о т р а т и л на обучение кого-то из молодых. Только получится, что я не доверяю своим людям. А ведь тут кое-у-кого прадеды работали. Да и мой о т е ц у вас работал, сказал Риарио л о п у с Ну вот, что поделать. Нашелся черный бык в белом с т а т кстати ь Вспомнила я. А выяснилось, кто рекомендовал м а к х и р а н а сюда на работу? Выяснилось. Росария ф а х е н т е с Она работает на наклейке этикеток. А почему? Они что, были знакомы? Она говорит, что учились в школе вместе и жили рядом. Потом он уехал в Сан-Кулар. Почему, она не знает. Но э т о мы выясним. Соседи б ы в ш и е з н а к о м ы е старухи в районе, где он жил. Кто-нибудь что-нибудь доскажет. с е н ь о р Мануэль, а как ваши работники обедают? Спросила я. В основном уходят домой. Рабочее время с восьми до полудня, потом возвращаются к четырем и работают до семьи. То есть получается, что наш убийца обедал дома какой-то едой с приправой из имбиря и апельсиновой цитры. Это был чимичури. раздался от порога голоса с о б е л о д н а из наших работниц, Мария Хуара, с родом из Аргентины. Там делают такой соус к жареному мясу, и в каждой семье свой рецепт. Вот она, помимо всего прочего, добавляет к этому соусу еще цедру и имбирь. Дедушка не знает, но Мария готовит такого соуса много, на всех подруг. И раздает». «Раздает?» ворчливо спросил сеньор м а н о э н у или продает. Это ведь не наше дело». А у нее шестеро детей. И муж умер. Три года назад. Исабель была очень с е р ь е з н о У ее младшего сына проснулась магия. И она хочет накопить денег, чтобы он учился в университете. Ладно. Капитан хлопнул л а д о н ь ю по колену. То есть пахнуть этими специями могло от любого работника Бадеги? Не совсем так. Ответила я. Давайте с а б е л л расскажет, что там с вином, а про использование пряностей и приправ потом я добавлю. Все-таки это моя полянка. Да, насчет вина выяснились не очень приятные обстоятельства. Девушка подошла к высокому шкафу с папками и грозбухами, открыла дверцу и вытащила из глубины с л о ж е н н ы й в несколько раз лист бумаги. Раскрыла его и положила на стол, сказав. Это план всех складов и хранилищ компании. Если прикоснуться к схеме какого-то помещения, она разворачивается. Нас интересует третье хранилище. Она прикоснулась пальцами к схеме, и в воздухе действительно появилось объемное изображение склада. Колонны, стены, пирамиды бочек, лестницы. Даже бокал для мышки был хорошо виден. Я проверила выборочно солеры из разных рядов, предназначенные для разлива, плюс именные бочки. и м е н н ы все. У нас в Бадыге завелись воры, дедушка. Синьор Мануэль тяжело вздохнул. Рассказывай с самого начала. Из 116 именных бочек, 43 Амантильяда и ф и н о заменены на обычное белое вино. Гонсалес Биос только крякнул. На лице капитана отразился ужас. Проняло даже меня. А э с а б е л ь продолжала с каменным лицом. В часть солер, которые должны были разливать через месяц, добавлен метиловый спирт. И тоже в Амантильяда и в Фина. То есть нас хотели не разорить, а попросту уничтожить? Похоже на то. м ч и Голос сеньора м а н у л я д р о г н у л откашлялся и продолжил спокойно. Чьи конкретно именные бочки обокрали? На наше счастье в основном уже умерших. А остальные? Все члены нашей семьи. Ректор университета в с а л о м а н к е глава гильдии артефакторов, королевский казначей, глава Совета магов при его величестве. Много кто пострадал. Минуточку. Капитан Риарио Лупас привстал. Вы сказали, глава Совета магов? Ну да. Дона Лонса де ла Суинга. Ну, тогда, я думаю, мы быстро найдем вашего вора. Гораздо быстрее, чем я сам мог бы предположить. Поясните, капитан. Дело в том, что Дон а л о н з а побратим моего отца, и сегодня вечером он должен появиться на отцовском дне рождения. Секретно, конечно, и так далее, но ничего не помешает мне попросить его магическим методом проверить следы. Ну, хотя бы прислать кого-то, кто это умеет. Неужели в городской службе магической безопасности нет специалиста? Удивилась я. а Капитан п р и г л я н у л с я с сеньором Мануэлем и с отвращением сплюнул. Есть-то он есть, только лучше быть не было. Стало понятно, что больше ничего о специалисте мы не услышим. Ну и ладно. В конце концов, что мне задело дамага безопасника в маленьком городке на юге Испании? Я отсюда уеду послезавтра. И никогда больше не вспомню. Бочки с хересом, серебристо-серых танцующих лошадей и ф а н д а н г а ночью на площади. Ладно, меня ждет допрос Реверы, сказал вставая капитан. с е н ь о р Мануэль, могу ли я надеяться, что вы тоже посетите нас сегодня вечером? Разумеется, вместе с прекрасными дамами. Я буду. Просто ответил тот. Исабель кивнула, потом сказала. Да, и Лизу я привезу. Вот отлично. И капитан Риарио л о п а с сбежал по лестнице, прыгая через ступеньку. Откуда они взяли вино? Спросила я у хозяев винодельни. Надо полагать, из подвала. Там стоит десяток больших бочек с неудачным вином прошлого, которое не пошло для Хереса. Как-то не сходится. Продолжала я д о п ы т ы в а т ь с я Но, предположим, эти в о р ы с л и л и из солер выдержаны н х е р е с о А потом ведрами, что ли, таскали из подвала вино, чтобы заполнить опустевшие бочки? Нет, не ведрами, конечно. Дедушка, дай, пожалуйста, схему трубопроводов. Исабель взяла еще один большой лист бумаги, раскрыла его и развернула в воздухе сложную разноцветную путаницу линий. Вот смотри, вот эта зеленая линия идет из подвала наверх и разделяется на четыре ответвления. В подвале стоят большие бочки из нержавеющей стали. В них помещают суслы первого отжима, обработанное гипсом, и молодое вино после снятия с осадка. Иногда бывает так, что такое молодое вино не годится для производства хереса. Сахаристость мала. Тогда флер не принимается и не будет расти. Понимаешь? Пока да, улыбнулась я. Очень уж Исабель в эту минуту напоминала нашу преподавательницу п а р т и и ф а к т о р и к и Глаза горят, голос твердый, настойчивый. И не хочешь, а будешь слушать. Ну вот. Это вино, его еще называют маст. Мы переливаем в большие бочки. У солер объем 600 литров, а маст хранится в бочках по 3000 литров. Обычно его выпивают за зиму. Но в прошлом году большая часть урожая, поламина, не набрала сахаристости из-за дождей. И вина получилось много. Все поняла. Я подняла ладонь, чтобы девушка еще раз не описывала мне весь дальнейший процесс. То есть злоумышленники знали об этом трубопроводе и воспользовались им. И это сильно сужает круг подозреваемых, резко заметил сеньор Мануэль. Женщине, клеящей э т и к е т к и и л ю д и г у с т а т о р у ни к чему знать данную схему. А тех, кто знает, всего человек 10 Он прищелкнул пальцами, и цветные линии погасли. Мне все же не д а в а л о покоя мысль о запахе соуса со странным названием чимичури. Но в самом деле, получается, что соус этот она продавала другим работникам и на деле. Но ведь главный инженер или старший мастер в и н о г р а д а р его не покупали, они не готовят себе сами. Дегустаторы тоже этого не ели, но уже по другой причине. Им пряности вообще противопоказаны, в з б и в а ю тонкую т настройку вкуса и обоняния. Соус шел тем, кто попроще. А сколько среди этих работников, которые попроще? Таких, кто знает схему трубопровода? «Эсабель, а сколько всего народа работает здесь, в цехах?» Спросила я 112 человек. На виноградниках больше, но они здесь почти не бывают. А что? У вас же есть что-то вроде штатного расписания. Дай, пожалуйста, у меня есть идея». в общем еще часа два мы с ней составляли с п и с к и сверяли и прикидывали кто попадает в оба п е р е ч н я где круги пересекаются получилось что в зону пересечения попадают 11 человек немало сказала я со вздохом откидываясь в кресло ну, все-таки меньше чем 112 с таким же вздохом ответила мне девушка потом взглянула на часы и вскочила мы с тобой опоздаем куда опоздаем Удивилась я. Сейчас только шесть, а звали к 9 е щ е куча времени. Так и пойдешь? В джинсах? Но начала я и поперхнулась. в самом деле. И в самом деле. На какие бы то ни было праздники, я, собираясь в короткую поездку, не рассчитывала. А идти в этих штанах, пусть даже модных и любимых, на прием в дом знатного с п а н ь ц а совершенно немыслимо. «Ну, значит, не пойду», – махнула я рукой. «Мне больно то и хотелось». «На самом деле, хотелось, конечно. Мне были симпатичные Сабелли, ее дед. Мне понравился капитан. Даже чуточку больше, чем просто понравился». «Да и просто любопытно было, как здесь, на юге Испании, празднуют». «Глупости!» – фыркнула моя новая подруга. «Времени у нас в обрез?» но мы все успеем. Мои платья тебе не подойдут, ты выше р о с т о м прежде всего твои платья на мне не сойдутся в талии. Поэтому будем комбинировать. В результате, к половине девятого гардеробная комната Исабель довольно сильно напоминала мою собственную перед отъездом. Вещи, разложенные кучками, висящие на стульях и креслах и просто отброшенные за ненадобностью. Сама она одела традиционное местное платье, алое в черный горох, туго обтягивающие ее фигуры и пинящиеся понизу пышными оборками. Туфли на каблучках, веер, высокая прическа с красной розой. Красота! Мне досталась широкая черная юбка и белоснежная блузка, взбитая кружевами на груди и манжетом. Ну вот! Исабель с довольным видом глядела в зеркало, стоя рядом со мной, обнимая меня за талию. Вот теперь мы с тобой готовы к хорошей вечеринке. Глава магического совета при короле и Спании Альфонсо VI, Дон Алонсо да и с у и н г а выглядел точно так, как я и представляла себе и спанского аристократа. Высокий, сухощавый, с пронзительным взглядом черноглаз и орлиным носом. Он шагнул через портал и обнял именинника, потом склонился к руке его супруги Донни э с т р е л л Вечеринка предполагалась домашняя для узкого круга. Все только свои. Поэтому, увидев в большой гостиной толпу человек в сто, я слегка о п е ш и л а «Это что, все родственники?» Исабель улыбнулась. «Как ты считаешь, кузен первой жены твоего троюродного дяди тебе родственник?» к э э ну, пожалуй, я не стала бы приглашать его на день рождения». Осторожно ответила я. Ну вот, а здесь это довольно близкое родство. Так что тут еще мало народу. Гости только местные. Ну и пара старинных друзей вроде Дола л о н с а Когда праздновали дедушки на 90-летие, гостей было больше тысячи. Да уж. Я замялась, пытаясь сформулировать как-то поделикатнее. Слушай, ну это означает, что мы пришли сюда напрасно. При таком количестве гостей обсудить с королевским магом проблему с убийством не получится. Все прекрасно получится. Исабель махнула рукой. После поздравлений подадут шампанское, все выпьют за здоровье именинника и гостей пригласят ужинать. д о н а л о н ц а ужинать не останется. Вот в этот момент и можно будет с ним поговорить. Она оказалась права. Через полтора часа, когда сеньор л о п а с величественным жестом пригласил гостей в обеденный зал, капитан выскользнул из-за спины отца и что-то прошептал на ухо д е л о а Суинько. Тот о ж о г нас с с о б о й внимательным взглядом и слегка кивнул. Библиотека в Каса л о п а с была большая и очень удобная. Глубокие покойные кресла так и манили присесть и перелистать какой-нибудь из толстых томов, стоящих на полках. Свежие журналы горкой лежали на столиках. Новейшее техническое оборудование позволяло поработать на компьютере и скопировать нужный текст. В сторонке на отдельном столе призывно светились несколько графинов с о л о м е н а с желтыми, золотистыми и коричневыми жидкостями. с е н ь о р Мануэль коротко обрисовал магу сложившуюся проблему и сказал с чувством. м т и м а Я простил бы кражу, но убийство...» «Это уже за гранью. Убийство я простить не могу. Дедушка, мы с л и з ы прикинули, кто мог участвовать в воровстве». Исабель протянула ему список, который мы с ней составили. Те самые 11 человек, которые с наибольшей вероятностью могли красть дорогие выдержанные хересы. Помедлив, старый сеньор взял бумагу. Да, вот сейчас стало видно, что он уже глубокий старик. еще что история э т о дорого ему стоила. Я бы вычеркнул Педро Альвареса и Роза Фахши. Они работают со мной уже 30 лет. Хотя нет, ты права, девочка моя. Нужно проверить всех. А источник цианиды отследили? Спросил Дон а л о н с а Да, поспешил ответить капитан. Препарат по ч и с т о т е и набору примесей соответствует тому, который используется при производстве краски Берлинская лазурь, Прусская синяя и м е л о р и Краски? Изумилась я. Да, именно, кинул он. Акварель. В пригороде Сан-Кулар-де-Барамеда есть фабрика, где п р о и з в о д и т с я в том числе акварельные краски. Получается, что еще одна нить ведет нас с Сан-Кулар. б с с а б е л пристукнула ладонью по столу. Ну хорошо. Так какого специалиста вы бы хотели получить от Совета магов? Вернул нас на грешную землю Дон Алонсо. Можно ли магическим путем привязать следы на солерах к тому, кто заменил в них херес, намаз? Сформулировал сеньор Мануэль. Если следы эти не старше трех дней. А к трупу? Некроман в данном случае не поможет. ц а н и т очень быстро разрывает привязку души к телу. Ладно. д о с а д л и в о поморщилась Иссабель. Мы все, к сожалению, магией не обладаем. Скажите, прошу вас, маг может в этой ситуации помочь обнаружить виновного? Нет, сеньорита, покачал головой глава магического совета. Менталист сможет проверить подозреваемого и подтвердить или опровергнуть обвинение в том случае, если физических улик недостаточно. Но выбирать виновного среди десятка фигурантов? Подумайте сами. Даже самый сильный менталист может прочесть подряд не более двух человек. Причем речь здесь идет именно о людях. Эльфы вообще очень плохо читаются нашими ментальными методиками. «Да, понимаю», – махнул рукой капитан. «Ну что же, будем вычислять классическими методами». В этот момент засигналил его коммуникатор. Он взглянул на экран, коротко извинился и отошел в сторону. Возвращаясь к следам на солерах, продолжил Дон а л о н с а я могу посмотреть и снять их», Если там что-то осталось, но тогда с этим лучше не тянуть. Тут ведь недалеко? Тут все недалеко. Усмехнулся сеньор Мануэль. Минут 10 пешком. Отлично, тогда идем. Да, мы останутся здесь, конечно. О, нет! Воскликнула Исабель, явно у я з в л е н н а я Я должна знать, кто и как нас обкрадывал. Капитан закончил разговор и вернулся к нам явно с будоражиной. «Наш патологоанатом закончил вскрытие», — сообщил он. «У покойного сломаны несколько ребер путем сдавливания. Причем произошло это непосредственно в момент смерти». «Сдавливание?» «Да. Как сказал доктор Санчес, такое впечатление, что его обхватил лапами медведь». «А может такое быть?» — спросила я, представив себе эту картинку. «Что Макхирен не хотел пить». Предположим, что он и его сообщники встретились в третьем хранилище ночью или поздно вечером, когда работники разошлись, из-за чего-то рассорились. Ну да. И у негодяев уже полно готовится они стакане Херриса. Покачала головой Сабель. Может, как раз м а к х и р а н т о и не воровал, а пытался остановить воров? Предположим, он узнал, что кто-то крадет выдержанный, самый дорогой Херрис. Велел м н прекратить, а то он сообщит об этом мне или деду. Те люди предложили ему встретиться, чтобы все обсудить. Но, зная его упертый характер, они были уверены, что на компромисс м а к х и р а н не пойдет, подхватил капитан. Поэтому заранее приготовили ядовитое питье. Запах хорошего Хелеса, пожалуй, не перекроет пресловутый аромат горького миндаля. С сомнением покачал головой Дон Мануэль. Ну, вот тут я могла ответить с полным основанием, как профессионал. Запах горького миндаля чувствуют совсем не все. Среди людей примерно половина его вообще не заметит. А у орков, насколько я знаю, несколько другое устройство обоняния и восприятия запахов. То есть м а к х и р а н мог не понять, что в стакане яд. Тогда откуда среды сдавливания? Спросила Исабель. Может быть, он просто отказался пить с нечестными людьми? Предположил Дон Алонсо. Тогда один из них, тот, что сильнее, обхватил жертву, а второй влил ему в рот отраву. По словам патолога-анатома, этот силач должен быть истинным гигантом, чтобы справиться с полуорком», — ответил капитан. н с е н ь о р Мануэль, есть такой среди ваших работников?» Дед взглянул на Исабель, потом вздохнул и ответил. «Есть. Мигель Фуарес». До поместья, где располагалась винодельник Гонсалес Билос, и в самом деле было не больше четверти часа неспешным шагом. Хотя вечер давным-давно сменился ночью, хереста де ла фронтера и не думала затихать. Вечером в пятницу большинство жителей веселились, выпивали в барах, ресторанах или просто во дворах, танцевали на улицах и в парках, пели, прищелкивали кастаньетами и отбивали каблуками ритм на брусчатке городских улиц. Ночь пахла вином, апельсинами и розами. Все же специальность, по которой работаешь, накладывает отпечаток на все и в первую очередь на восприятие. Вот и мне все не д а в а л покоя запах аргентинского соуса. Тут я поняла, почему снова о нем вспомнила. «Исабель, ты говорила, что ту женщину, что готовит чимичури, зовут Мария Хуарес. А какое отношение она имеет к Мигелю?» «Старшая сестра». Неохотно ответила девушка. Она и привела его работать к нам. Мигель, Мика, он огромный очень сильный, но голова у него, словно у пятилетнего ребенка. Уверена, что он даже не понял, что сделал. Ему должен был кто-то приказать, отозвался сеньор Мануэль. Кто-то, кого он слушается. А кого он слушается, кроме сестры? Капитан, до этого шедший впереди, о чем-то тихо разговаривавший с Доном Алонсо, остановился и повернулся к нам. «Мария втолковала Микки, что он должен слушаться меня и дедушку», — пояснила Эсабель. «А вот кого еще? Не знаю. Но это несложно узнать. Завтра...» «Завтра суббота нерабочий день», — покачал г о л о в о й Риарио Лопес. «Мы работаем», — ответил сеньор Мануэль. «Сезон винограда. Каждый день на счету. Как минимум половина персонала будет на месте, так что я распрошу их и постараюсь выяснить, кто отдал мальчику такой приказ». «Сеньор-капитан, а что рассказал Ривера?» «Да практически ничего полезного». Капитан поморщился. «Он люто ненавидит орков, а уж межрасовые отношения для него — нож острый. Поэтому м а к х и р е м был для него как к о с т ь в горле». «Думаете, не врал?» «Я допрашивала с кристаллом правды. Ни разу цвет не изменился, так что не врал. Возможно, не договаривал. Но тут уж нужно знать». Что спрашивать? Ложась в кровать, я посмотрела на часы. Три часа. Три часа ночи. <свы> Будто я никуда из Льндон-Вика и не уезжала. и м н о в это время обычно я возвращаюсь домой из ресторана. <свы> Нет, неправда. Ароматы, вливающиеся в комнату через распахнутое окно. Теплая ночь, музыка где-то рядом на улице. Все кричало том, что холодный осенний город остался где-то в паре тысяч километров к северу.